Глава вторая. Восемь лет спустя. «Дождитесь, когда вырастут внуки, и тогда вы будете везде желанной гостью», ехидно сказала пожилая леди в напудренном парике и окатила Констанс как холодным душем взглядом своих почти что выцветших ледистых глаз. «Особенно, если все трое оправдают ожидания императора и станут боевыми магами». Леди Катисуры без того уже было не по себе. Она приехала на была одна. Лердес недавно родила второго сына, причем на юго-западной границе в гарнизоне Арвалона. Совсем обезумела от любви к мужу, бедняжка. Стоило выходить за Красного графа, чтобы похоронить себя в глуши? Нет, чтобы родить такого ценного ребенка в столице. И жить здесь, блистая на светских раутах, как это принято у высшей знати. Раздельное проживание супругов, которые свой долг перед империей выполнили, одарив ее наследником великого магического рода. Дочь Рона на границу забрала, старшего внука Констанс. Само собой, никто не запрещает леди-теще, как зовет ее Генрих, обосноваться во вверенном ему гарнизоне и жить одной семьей. Но даже несмотря на то, что граф Руццо – лорд-командующий, дом у Генриха небольшой и скромный. Там, кроме лэрдес с двумя сыновьями, проживает еще и управляющая – леди Эвендер, А у нее аж трое, трое маленьких, крикливых, требующих постоянного внимания детей. И где-то местечко для тещи. А главное, чем ей заниматься-то? Когда бразды правления походным хозяйством графа в руках у подруги его бурной молодости. А Лердес даже не ревнует. не чтобы выставить леди Эвендера из дома и поселить в освободившихся апартаментах родную мать. Что касается падчерицы Мейт? Она почти безвылазно живет на юге со своим сыном, в ожидании мужа герцога Гра Калверта, который бывает дома так же редко, как дождь в пустыне. И как только Мэйд это терпит, Констанс категорически отказывалась понимать молодежь. Этих безгранично уверенных в себе женщин, которые селят у себя бывших по оси мужа, вместо того, чтобы глаза им выцарапывать, и отпускают за границу ума побрачительного красавца-герцога. Причем без поводка еженедельных писем и хотя бы ежемесячных визитов. Безобразие. Но боги им судья, и Мэйд, и Лэрдес. Пусть живут, как хотят. Ту, кто их вырастил, они обеспечили, не считая неприкаянность для Констанс позади, а также неопределенность. Живи и радуйся. Сначала Констанс и обрадовалась такой безграничной свободе. Обе леди пристроены, и падчерица, и дочь. Детей своих воспитывают сами — в столицу не рвутся, долги не делают. Но почти. Генрих неисправим. Никогда он не отличался практичностью. Поэтому и доверил управление всеми своими имениями леди-тёще. А она весь штат прислуги держит в строгости. Хотя пришлось приложить немалые усилия, чтобы навести порядок в запущенных делах зятя. Генрих, конечно, мощный боевой маг, потомок древнейшего рода, безупречный лорд щита. Но в голове у него гуляет ветер, который насквозь продувает и карманы. Граф даже финансового отчета никогда не требует. Хорошо, что леди чеща не намерена разорить свою дочь и внуков. Констанс выросла в беспросветной бедности и денежки считать умеет. Ее не надуешь, как недоль доль Генриха. Констанс почему-то решила, что перед ней, тещей красного лорда и близкой родней самого Грааля, открыты теперь все двери». Но даже не думала, что крайне неприлично явиться на бал одной. Не сопровождая юную леди, которой необходимо выдать замуж, или пожилую знатную родственницу, присматривающую выгодную партию для внука. Оказалось, что это не просто моветон, это позор-позор. Сразу видно деревенщину, сказал кто-то в спину. Ни манер, ни знание имперского этикета. Всего лишь бытовая магичка, синий камень. Явилась одна. Она даже не села, представьте себе, и пьет шампанское. Неужто она сама пришла искать мужа?» Прокатилась по особняку девятым валом. По всем его трем этажам, смыв благопристойность и радушие. Казалось, даже стулья ощетинились резными спинками. Позор, позор. «Вы только посмотрите, собирается танцевать. В таком возрасте, с таким камнем в кольце...» «Кто эта леди? Покажите ее! Как зовут?» И даже те, кто не имел еще чести быть знакомым с леди Катисур, узнали ее причем с худшей стороны. И никогда теперь не забудут. «Приехала на бал одна! О, боги! Дама приехала не по делу! а Развлечься!» Все матери незамужних юных леди посмотрели на Констанс с осуждением. «Мол, чего тебе здесь надо?» «Эти сезоны балов и придуманы императором для того, чтобы устраивать свадьбы, а тебе уже несказанно повезло. Вот и не крутись под ногами, не позор свою дочь. Они то подумают, что ее брак с Генрихом Руцца трещит по швам, и ты подыскиваешь новую партию красавицы-графини». констанцы не предполагала, что ее появление на балу можно именно так истолковать. «Ну да, она просто приехала развлечься. А что еще прикажется делать 45-летней женщине?» которая вырастила и выдала замуж двоих, а сама лет пять как вдовела, Уже и башмаки истлели, в которых Констанс шла за гробом мужа, и письма его пожухли, как опавшие осенние листья. Да и любви у них с лордом Катисур не было. Констанс бытовая магичка с синим камешком ухаживала за тяжело больной женой оранжевого лорда, а потом взяла на себя заботы о бытии его милости — и воспитание его дочери. Брак даже не по расчету, по необходимости. Более выгодной партии Констанс в гарнизоне не нашла бы. Красные лорды в ее сторону даже не смотрели, и любовницы стать не предлагали. Любовниц надо содержать, да и на внебрачную связь Леди полагается и спросить разрешения у императора. Хлопот гораздо больше, чем удовольствие. Пришлось выйти за вдовца. Безрадостный брак для скромной бытовой магички. Потому что муж, похоронив единственную свою любовь, застыл в глубокой скорби, будто изваяние. Удивительно, что лэрдесс вообще родилась. Ночи, проведенные в одной постели с лордом Катисур, Констанс могла бы пересчитать по пальцам одной руки, а уж удовольствие, которое она от этого получала, и вовсе никакое. Просто надо было консумировать брак и оставаться девственницей, будучи замужем. Стыдно, а вдруг узнают. В гарнизоне каждая пара на виду, тем более лорды и их жены. Ребенок все подобные вопросы исключает. Поэтому Лэрда стала для леди Катисур настоящим спасением от пересудов. Сплетен, сомнений в статусе, и неудивительно, что Констанс на своей дочери буквально помешалась. И вот теперь Лердес так далеко. А высшее общество смотрит на леди Катисур с недоумением. «Чего тебе еще?» «Пришлось уехать рано». Под осуждающими взглядами не только хозяев жизни, но и их лакеев, леди Катиссур прошла к своему экипажу с заботами зятя роскошному и с благородным гербом на двери. «Может, у меня и синий камушек в кольце, зато моя дочь графиня, и внуки будут лордами щита. Лет через двадцать вы все ко мне в очередь выстроитесь за самыми завидными женихами империи», — негодовала Констанс. В душе все кипело. Ох уж эта иерархия. Раз у тебя всего лишь синий камешек, так что ж теперь? Сидеть всю жизнь под столом, за которым другие проводят дни в нескончаемых праздниках? Поехала развлечься и опозорилась. Но откуда Констенс знать о правилах этих древнейших родов? Гарнизонной жене, а потом вдове. Она всерьез опасалась, что больше приглашения на бал ей никто не пришлет. Небось, рассчитывали, что Редико Катисур. «Притащит с собой свою сватью, графиню Роци, у которой нет таких проблем. Она не то что одна может приехать в любой дом, да хоть в рубище. Ищу мужа! Я! Да как такое вообще могли подумать?» Бушевала Констанс в своей спальне, когда горничная убрала под ночной чипец, освобожденная от шпилек волосы леди, и оставила ее одну. «Да что вообще может быть хорошего в браке? Тем более в моем возрасте!» А когда-то Констанс была почти такой же красавицей, как ее дочь. Просто работала много, и руки у нее были не такие мягкие и белые, а волосы не такие пышные и не золотые, а пепельные и взгляд усталый. И ее такие же большие голубые, как у с глаза, никогда не сияли от счастья. С 16 лет работа и только она. Отец и мать — бытовые маги. У нее синий камень, у главы семьи вообще фиолетовый. Констанс еще повезло, что она могла и кухню привести в порядок, и с грязным бельем разобраться. Лорд Катиссура наградил сиделку супруги браком за ежедневно тяжелый труд. Когда Констанс узнала о несметных богатствах своего будущего зятя, то не нашла ничего лучше, как грохнуться в обморок. С мыслью «И как я буду со всем этим огромным хозяйством управляться?» «А для себя-то что?» Ей просто хотелось танцевать и пить шампанское. После того, как все счета оплачены, а кладовые наполнены провизией, слуги построены, сваться-свать морально и материально удовлетворены. Вот же злыдни! Могли бы разделить радость Констанс и поехать с ней на бал. Тогда бы леди Катисур стала его королевой. Рядом с кем-нибудь из Руца. А вместо этого позор. Но наступило утро, и мрачные мысли развеял аромат обжигающего черного кофе. Констанс по натуре была бойцом. Она никогда не сдавалась. И, позавтракав, припудрила носик и ринулась в бой. Сначала она попробовала и в самом деле заинтересовать балами сватью. Хотя бы светским раутом, без танцев. Но графиня без обиняков заявила, что ноги ее в доме, оранжевых лордов не было и не будет, много чести. Но красные лорды приглашение леди Катисур так и не присылали. Вот если бы у нее была еще одна незамужняя дочь... Зато в комнате у графини Констанс заметила серебряный поднос, заваленный визитками и пригласительными письмами на самой дорогой бумаге, которые даже не были распечатаны. Капризничает сватье. «Оно понятно». Когда ты родилась в семье у высшего лорда, боевого мага, и с раннего детства считалась сокровищем, это дело одно. Тебе давно уже все приелось. Первые лица империи и их богатые особняки в купе с роскошными загородными имениями. А Констанс родилась и выросла в военном гарнизоне, в бедной семье, и для себя никогда не жила. Сначала заботилась о младших братьях, потом об умирающей жене и страсть, как охота, насладиться своим нынешним положением, деньгами и гербами. Но все, что Констанс удалось, — это тайком умыкнуть под нос, с которым она направилась вечером на половину старого графа. Может быть, он заинтересуется визитами. Констанс охотно стала бы его сопровождать. Может, и ее на танец пригласили бы. Один из давних друзей его милости. Небось, не рассыпается еще от старости. Констанс вышла замуж без всяких ухаживаний и балов. И теперь ее тоже этой радости лишают. Чудовищная несправедливость. Но старый граф притворился глухим и принялся нудно жаловаться на остывший жидкий суп, который бодали к обеду. «Надеюсь, ужин, который вы мне принесли, выглядит гораздо лучше». И сват кивнул на серебряный поднос в руках у Констанс. «Боюсь, что это несъедобно, ваша милость». Со вздохом сказала она. «И тут не повезло». «Тогда отправьте это все в камин». И старик уткнулся в фолиант, размером и весом с надгробную плиту. Констанс ничего не оставалось, как последовать совету. Все эти приглашения были адресованы не ей. Когда конверты занялись огнем, она направилась к двери, буркнув под нос старый трухлявый пень. И вот странность. На этот раз ее услышали. От камина, где сват не только с наслаждением читал, но и попивал двадцатилетний портвейн, раздалось. Дождитесь, когда вырастут внуки, и вам все будут рады. А пока не советую ездить с визитами, вы всех только насмешите. Тогда я и сама уже буду старухой. Какие уж тут танцы. Она в сердцах бахнула дверью, надеясь, что капли расплескавшегося портвейна смочат свалявшую пыль веков на древней книге. Хоть немного досадить занудя. Которая отказывается понимать сорокопятилетнюю женщину, не утратившую, несмотря на то, что она уже дважды бабушка, ни здоровья, ни внешней привлекательности, не говоря уж о бодрости духа и страстном желании наконец-то потанцевать.